Надежда на народного короля В письмах Беттины к Фридриху Вильгельму IV, как и к молодым князьям из круга приятелей ее сыновей, отчетливо ощущается переходная ситуация, какую Беттина сознательно стремилась использовать. Летом 1840 года Фридрих Вильгельм IV сменил отца на прусском престоле, либералы возлагали на него большие надежды. Долгие годы он был престолонаследником и в ту пору никак не скрывал своих взглядов, но и не бунтовал против воли отца. Либералы надеялись, что при его правлении удастся принять и провести в жизнь Конституцию и вообще преодолеть застойную атмосферу 30-х годов. Может быть, именно потому, что престол-наследник пришел к власти, не выработав собственной четкой программы? Многим казалось, что его ум открыт для передовых веяний. Его тронная речь вызвала у всех большой интерес. Коронационные торжества проходили в атмосфере всеобщего ликования. Может быть, указ от 4 октября, в котором король откладывал вступление в силу Конституции, обещанной народу еще в 1815 году, был продиктован всего лишь тактическими соображениями? Может, король просто хотел выработать собственную политическую программу и взять к себе на службу новых соратников? Казалось, он вполне доступен доводам разума. Достаточно вспомнить его позицию в деле братьев Грим. 15 октября 1840 года Беттина, взяв с собой трех дочерей, уже в семь часов утра появилась на трибуне в колонном зале музея, чтобы отсюда с близкого расстояния увидеть коронационные торжества. Даже вечно брюзжащий Варнгаген, и тот был захвачен всеобщим восторженным настроением. Может, Беттина и гаген в то утро говорили о предстоящем приглашении братьев Грим в Берлинский университет? Ведь Александр фон Гумбольд, всегда защищавший при дворе интересы либералов, успел передать королю уже и второе письмо Бетсины, И, судя по всему, надеялся на благополучный исход дела Гримов. Может, король опровергнет суждение пессимиста Дальмана, заявившего, что Пруссия скоро станет второй иеной? Дальман требовал создания имперского сословного представительства, но Беттина возражала ему. Доброму королю надлежит самому себя урезонивать. Она была полна решимости защищать короля и от невмеру ретивых либералов, И от отсталых и костных ретроградов, хотя с момента прихода его к власти, то есть с лета 1840 года, не произошло ничего такого, что предвещало бы грядущие перемены. Считая себя глашатой им передовых сил, Беттина рекомендовала магистрату города Берлина отказаться от иллюминации транспарантов с изображением всех предков короля, что намечалось по случаю коронационных торжеств. Она смеялась над этой промасленной вереницей предков. «Вся эта череда уродов, — говорила она, — ничего общего не имеет с новым королем». Бетина советовала магистрату показать портреты людей, олицетворяющих человечество. В этих рекомендациях чувствуется тот же материнский пыл, но также и пыл Амазонки, который воодушевлял Бетину когда она составляла свои первые послания, — к Фридриху Вильгельму IV. Даже в докторском клубе и то вспоминали, отнюдь не с пессимизмом, что ровно за сто лет до этого к власти пришел Фридрих II. В Берлине царила эйфория. На площади перед дворцом толпились празднично настроенные люди. Взгляды многих из них были обращены на трибуну, где собрался весь высший свет. Многие узнавали знаменитую Бетсину. Заметили и ее дочерей. Даже строптивая тринадцатилетняя Гизела рядом с сестрами Максимилианой и Армгард и та не растерялась под всеми этими взглядами. Хорошо бы хоть на миг охватить взором всю картину. Октябрьское утро, от реки Шпрее уже вздымается легкий пар, лучи утреннего солнца ласкают купол дворца, покрытый потиной лет. За рекой виднеются ребристые башни церкви Фридриха Вердера и рядом огромный куб строительного училища, возведенный по проекту Шинкеля. Улица Унтерден-Линден с двумя четкими рядами домов. Светил и строк облик города, раскинувшегося в низине. Ветер треплет робы горожан, играет желтыми листьями осени. Гул голосов. Сокот конских копыт и «Ожидание». Франц Крюгер запечатлел на своем холсте эту сцену. Может, Пруссии все же удастся преодолеть эру Меттерниха? Может, в этой северной столице, с ее прямыми улицами, словно прочерченными по чертежной доске, родится новая реальность, покорная законам разума? Может, Справедливость восторжествует, наконец, над тайными происками ретроградов. И талант человека будут, наконец, ставить выше родовых привилегий. В напряженной торжественной атмосфере этого дня у созрела созрело решение. Она станет собеседницей короля и будет говорить с ним от имени всех тех, кто возлагал на него столь большие надежды. Так завязалась переписка. Одна из самых любопытных в мировой истории. Ведущую роль в ней принадлежала Бетсине, хотя она и выступала всегда в роли ходатая. Поначалу ответы короля говорили о том, что ему лестно ее внимание. Позднее в них уже сквозило раздражение, хотя ему ее никогда не изменяла учтивость, даруемая благовоспитанностью. Свою ироническую манеру. Как и свой кокетливый почерк, изобилующий изящными закорючками и эффектными росчерками, он сохранял неизменно. Когда, высказывая, старался ничего не сказать по существу вопроса, и еще позже, когда он, уже в конец сломленный человек, силился скрыть свою растерянность перед лицом событий. Уже 8 декабря, когда Якоб Грим приехал в Берлин, Приглашенный сюда Берлинским университетом, он должен был подыскать квартиру для себя и семьи брата. В городе ощущалось разочарование, вызванное поведением нового короля, в воздухе чувствовался запах плесени и гнили. В эти дни Варнгаген записал в дневнике «Беттина вне себя от ярости из-за всей этой возни. Она хочет выложить королю всю правду». Для этого у нее найдутся и смелость, и умение. Не дав стране ни конституции, ни свободы печати, призвав Берлин-Шеллинга и Корнелиуса, Фридрих Вильгельм IV тем самым показал общественности, что и в идейном отношении, и в сфере культуры ориентирован на прошлое, а в вопросе о политических реформах нерешителен. Он поступает так, как подсказывают ему его обветшалые представления о жизни. Если даже ему случится выслушать совет, он ему не следует. Так однажды охарактеризовал короля Александр фон Гумбольд. Возмущенный тем, что король назначил министром реакционера Хассенфлуга. берлинцы распевали «Хассенплуга не желаем, хоть старанием воронья вознесен, как в куще рая», Он в гнездовище Орла. Скоро, однако, вышла в свет брошюра, вызвавшая сенсацию под названием «Четыре вопроса» и ответы на них жителя Восточной Пруссии. Автором брошюры был доктор Иоганн Якоби. В ней он оценивал лишь как жалкую полумеру, созыв в начале 1841 года провинциального сословного представительства. и выступал за создание конституционной оппозиции. Как раз в это время Беттина обратилась к королю с просьбой, не разрешит ли он ей посвятить ему книгу, которую она готовилась для него написать, и король дал на это свое согласие. Беттина по-прежнему верила в силу своего влияния, все еще верила, что сможет переубедить короля. Над этой книгой она работала в Бервальде, а, наведываясь в Берлин, навещала Варнгагина. Зайдя в его рабочий кабинет, она садилась на канапе у серовато-синей стены, которую украшал бронзовый рельеф с профилем рахили. Здесь же у других стен высились шкафы, в которых хранились рукописи. Тут же стояли тахта с матрацем из конского волоса, походная кровать и секретер, за которым Варнгаген работал стоя. Собеседники взволнованно обсуждали положение в Пруссии. Гаген обладал широчайшими связями. В гостях у него бывали Бакунин, Тургенев и Скачков. И Беттина познакомилась с этими молодыми русскими мыслителями. Ему лет двадцать семь, двадцать восемь. Прежде он служил в гвардейской артиллерии в чине капитана. Он высок ростом. Во всем облике его сквозит отвага, голова в кудрях, черных, как воронье крыло, необузданная натура. Он — республиканец до мозга костей, основательно изучил немецкую философию и отлично разбирается в истории политики. Этот портрет молодого Бакунина принадлежит Перу Адольфа Штара. При его взглядах ему никак нельзя возвращаться к себе на родину. Таких натур среди немецкой молодежи не сыщешь. Но еще удивительнее его рассказы об аталиях студентов и молодых военных в России. Я и не подозревал, что там они с пылом дискутируют о немецкой философии и ее новейшей эволюции, и для них это не просто слова. Руге говорил мне, что русские проникли в суть современной немецкой философии и вытекающих из нее выводов много глубже иных немецких профессоров». Штар. Адольф. 1805-1876. немецкой литературы Вет. Примечание редакции. Должно быть, молодые русские заставили Беттину вспомнить давнюю мечту о едином человечестве, укрепили ее веру в то, что благодаря просвещению все народы способны достигнуть духовной зрелости. Познакомилась Беттина и с профессором Бруно Бауэром. Завоевав известность своей критикой Евангелия, он тем самым снискал ненависть всего пиетистского лагеря. Недавно я познакомилась с молодым человеком, который всем своим существом необыкновенно мне полюбился. Я бы даже сказала, что никогда еще не видала такой свободы обращения в сочетании с величайшей скромностью. Это Бруно Бауэр, тот самый, что написал критику Евангелия, предмет ненависти Эйхгорна и пиетистов. а я все сильнее чувствую, что только к миру молодых способно примкнуть. Старые же знаменитости все равно, что старые бурдюки. Стоит только к ним прикоснуться или, чего доброго, попытаться наполнить их вином, и они тут же лопнут. Так писала Беттина 27 октября 1841 года Фридманду, единственному из сыновей, разделявшему ее политические взгляды. Впоследствии у нее наладился духовный контакт и с дочерью Гизелой. но в ту пору дочь была для этого еще слишком молода. Остальные же дети Беттины рассматривали и взгляды матери, и ее общение с либералами лишь как тягостную экстравагантность с ее стороны. С тех пор, как открыт доступ к Випперсдорфскому архиву, у нас уже нет причин сомневаться, что всем наветам вопреки Беттина серьезно изучила труды Бруно Бауэра. Она прочитала все его работы, основательно обдумывала и проверяла свои суждения о них, а не просто предавалась дамским грезам, как утверждал кое-кто. В черновике письма, неизвестно кому ею адресованного, говорится, «Христианство не уважало свободу индивидуальности. Оно по-прежнему позволяет использовать себя как сеть для уловления индивидуумов». Их сгоняют в пары, затем запрягают в телегу, и в этой упряжке они обязаны удобрять государственные угодья на благо великолепного престола. Власть порождает совершенно определенную идеологию. Все очевиднее становилась для Беттины эта истина, дискутировавшаяся также на собраниях Союза Свободных, членом которого был Бруно Бауэр. Придя к выводу о необходимости отмены частной собственности, Бауэр отметил смелую попытку двадцати часовщиков, объединившихся в производственную артель. При всем том он отвергал программу Вейтлинга, выросшую из так называемого «коммунизма ремесленников» и предусматривавшую создание безденежного общества. Такое общество, полагал он, неминуемо должно было прийти к организационному диктату. Познакомилась ли Беттина через Бруно Бауэра и его докторский клуб, из недр которого впоследствии вышел Союз Свободных, уже тогда и с Карлом Марксом ныне установить невозможно, хотя молодой Маркс, приехавший из Трира в Берлин, несомненно посещал собрания этих организаций, о чем свидетельствует и посвященная ему брошюра Фридриха Кёппена «Фридрих Великой и его противники», опубликованные в 1840 году. Правда, Маркс и Кёппен были знакомы друг с другом еще в ту пору, когда Маркс редактировал Рейнише-Цайтунг — «Рейнскую газету». Долгие годы оставалось неясным, действительно ли Беттина встречалась с Марксом, однако ныне Гертрудой Мейер Хепнер доказано, что, во всяком случае, в 1842 году такая встреча имела место в Кроинснахе. Бетти Лукас, подруга юности Женни Маркс, В статье, напечатанной 12 сентября 1862 года в газете «Лейпцигер зонтаксблад рассказывала о визите, который Бетина в свое время нанесла Женни. Факт пребывания Бетины в Кроинснахе подтверждается также ее письмом к сыну Зигмунту. Помню, рассказывала Бетти Лукас, как юная невеста жаловалась мне на бетину фон Арнем, что там, мол, подолгу похищают у нее жениха. Рано поутру, а не то и поздно вечером, вплоть до глубокой ночи, она заставляет его сопровождать ее в прогулках по окрестностям, а ведь Маркс приехал к невесте всего на неделю, и до этого они полгода не видались. Помню, как-то раз я торопливо, предварительно не постучавшим в зверь, вошла в комнату Женни и в полумраке увидала примостившееся на тахте крохотное существо. Подтянув к себе ноги, оно обхватило руками колени и в этом виде больше походило на воров тряпья, чем на человека. И хотя с тех пор прошло более десяти лет, я еще и сегодня не могу забыть своего разочарования, когда это существо соскользнуло с тахты, и мне тотчас представили его как Бетину фон Арнем. Единственное, что мне довелось услышать из прославленных уст, это сетование на жару, такое и слушать не хотелось. Но тут же в комнату вошел Маркс, и гости таким... безоговорочным тоном попросил его проводить ее до Райан-Графенштейна, что он, хотя уже пробило девять часов вечера, и до того у было не менее часа ходьбы от здешнего дома, простившись со своей невестой страдальческим взглядом, последовал за знаменитой гостьей. Мы не знаем, усвоила ли Беттина уже тогда, во время этих прогулок, идею Маркса, окончательно сформулированную им в 1844 году, о том, что задача истории – установить истину по всестороннего бытия и, стало быть, обратить критику неба в критику земли, критику религии, в критику права, критику богословия, в критику политики. Но, так или иначе, именно в 1844 году она выступила с призывом составить статистику нищеты. В такой форме выразился ее активный протест против тогдашних социальных условий. Здесь важно отметить интенсивность общения, бесед Беттина с молодым Марксом. Хотя невольно бросается в глаза и бесцеремонность, порой свойственная Бетсине, Ее бескорыстная страсть вцепиться во всякое интересное явление жизни и делать его своим достоянием. Примечательно еще и другое. В эти годы Беттина бегло появляется то тут, то там, нигде не желая задерживаться подолгу, что-то гонит ее, чуть ли не бесприютную, прочь от тех, с кем сблизило ее прошлое, к тем, кто поможет ей заглянуть в будущее. Часто бывала Беттина в квартире Гримов на ленной штрассе хотя этими визитами уже тяготился Якоб Грим, но она, по-прежнему восторженно относясь к братьям, писала Клеменсу. Якоб, натуру самая при притом самая миролюбивая, рассматривает свою оппозицию как некую жреческую обязанность. Он старается подавить любые раздоры, не поступаясь при этом, однако, никакими правами, никаким долгом. Из этого столкновения официальных мнений, публичных заявлений, тайной клеветы и политических происков он вышел осененный «нимбом святости». Лишь немногие люди смеют взглянуть на него, не чувствуя при этом угрызений совести. И все же отчуждение, постепенно назревавшее между Беттиной и Гриммами, было естественным. Оба брата держались в стороне от текущих политических дискуссий, они были слишком захвачены работой, чтобы задумываться об истоках настроения молодых немцев, мечтавших об общественном перевороте. В свою очередь Бектина, часто мешавшая братьям работать своими бесконечными, экзальтированными, но неизменно интересными рассуждениями, всегда преисполненной нетерпения, взбудораженной событиями дня и день и ночь она неутомима, такова уж ее натура, не могла по достоинству оценить тихую, кропотливую работу ученых, хотя она и ни разу не обронила по этому поводу ни единого осуждающего слова. На срезе эпох На переломе поколений жила эта женщина, всегда жадно вбиравшая в себя новое, жадно воспринимавшая новых людей и их мысли. При всем том сама она сверкала обаянием и остроумием. То светская дама, то дитя, то прославленная писательница, то просто небрежно одетая женщина с обстрепанным подолом платья, с плохо подкрашенными волосами. Снова и снова появлялась она в мастерской Шадова, восхищаясь искусством скульптора. «Подобно тому, как во времена Гёте жизнь обретала более высокий полет благодаря его поэзии, так наше время, по всей очевидности, поощряет изобразительное искусство, и оттого наша задача — воспринять его всей душой и способствовать развитию всякого истинного искусства, олицетворяющего дух эпохи», — писала Беттина. «Талантливая женщина», — восприимчивая ко всему достойному, всегда готовая сострадать и сочувствовать, но притом всегда словно бы слегка отстраненная, не способной полностью приноровиться к партнеру, вечно стремящейся абсолютизировать любые отношения, она старалась сгрести воедино все увиденное и прочувствованное, чтобы скопом внедрить все это в собственную картину мира».